Если целый ряд произведений Байрона встретил такой же живой отклик в душе его подруги Терезы Гвичоли, как и собственная живая личность Байрона, то Дон Жуан был чрезвычайно тяжело воспринят женщиной, которая до семнадцатилетнего возраста была невольной обитательницей католического монастыря. Огромное большинство карбонариев не порывало с религией и низовым католицизмом. Байроновское свободомыслие Поэтому тяжело переживалась его подругой, которая при всём своём обаянии не обладала ни широтой ума Байрона, ни безграничностью его воли. Однако новое и большое чувство Байрона, перед которым семья Гамбо стояла как живой пример подлинных итальянских стремлений, продолжало развиваться. Вот почему на первом этапе новой жизни Байрона мы видим произведения, закрепившие его итальянские связи. Сближение Байрона с семьёй Гамбо, если не сразу вызвало реакцию старого Гвичоли, то во всяком случае тотчас же обратило на себя внимание австрийской полиции, которая в каждом новом сочетании житейских связей видела возникающую карбонарскую хату баракка, а в каждом приглашении на игру в кости или на маскарад видела собрание революционной венты виндита. Похождение Байрона в общении с семьёй Гамба, до которой не доставали руки обыкновенной городской полиции, чрезвычайно упрочило положение Байрона в Италии, а принадлежность семьи Гамба к богатому итальянскому дворянству позволила хорошо замаскировать организацию Большого Адриатического объединения карбонариев, которое по внешности было охотничьим спортивным союзом. А в силу уважения к североамериканской демократии называлось братством американских стрелков. Равенское и балонское простонародье называло этих людей просто неуловимыми американцами. Учёный исследователь Трибалати опубликовал в 1899 году три тетради, написанные австрийским шпионом, уполномоченным министра полиции в Вене графа Седминицкого. В этих тетрадях, которые являются инструкторским дневником тайной полиции 1819-1822 годов, мы имеем сводку под названием Тайна антикарбонарской политики. В одном из таких документов значится, что путешествующий английский лорд Байрон доселе не захвачен в силу его прикосновенности к знатнейшему английскому дворянству. а главным образом потому, что он сумасшедший, и меры пресечения относительно него можно считать простые его нахождение под наблюдением международной полиции Священного союза. Этим наблюдением выражена вся тактика в отношении Байрона: объявить его сумасшедшим, отдать под надзор полиции, а затем ввиду невозможности простого ареста пустить в ход сложную интригу. Неожиданно старый Гричоли стал получать оскорбительные анонимные письма. Благоразумный старик, дававший полную свободу своей жене и никогда не страдавший ревностью, внезапно стал предметом насмешек. Ему не давали прохода, его забрасывали неизвестно откуда появлявшимися доносами, письмами и оскорблениями. Попытка сохранить спокойствие не удалась. Байрон и Тереза Гвичоли жили в это время на вилле Ламира близ Венеции. Туда внезапно явился шестидесятилетний супруг и потребовал возвращения Терезы или, по крайней мере, её отъезда из дома Байрона. Произошёл серьёзный разговор, вследствие которого надо было сделать практический житейский выбор. Тереза Гамба решительно отказалась расстаться с Байроном и со всей прямотой, свойственной её характеру, сообщила это графу Гвичоли. Старик потребовал развода или отъезда с ним в Румынию. Тереза согласилась на развод и сказала, что она никогда не поедет туда, куда запрещён въезд её отцу и брату, полиции римского первосвященника. Сохранилось письмо Байрона, которое говорит о том, что ещё 25 ноября 1819 года он пытался пожертвовать собой и своим чувством для спасения кажущегося благополучия своей подруги.